Когда-то гордый и надменный, теперь с цыганкой я в раю. И вот прошу её смиренно: сплеши цыганка жизнь мою. И долго длится пляс ужасный, и жизнь проходит предо мной безумный, сонный и прекрасный и отвратительный мечтой. То кружится, закинув руки, То поползет змеей, и вдруг Вся замерла в эстоме скуки, И бубен падает из рук. О, как я был богат когда-то, Да все не стоит пятака. Вражда, любовь, молва и злата, А пуще смертная тоска. 11 июля 1910 года.